Выкладка боеприпасов на грунт в 1941 году означала решимость начать войну в 1941 году и никакого иного толкования этому факту не придумать. А еще снаряды держали у границ в железнодорожных эшелонах. Очень дорогой способ хранения и очень ненадежный. Как в товарном вагоне поддерживать температуру и влажность? Если советские генералы замышляли удерживать границы, так надо было разгрузить вагоны и рассредоточить запасы по войскам. Если планировали отходить, тогда надо было прицепить паровозы и оттянуть эшелоны с боеприпасами подальше от границ, а на границах оставить самый минимум. Но если коммунисты планировали идти вперед, то тогда так и следовало действовать. Снаряды надо было держать в вагонах и иметь у границ 170 тысяч солдат-железнодорожников и соответствующую технику для перешивки западноевропейской колеи на широкий советский стандарт. Все это на границах было, и солдаты-железнодорожники, и соответствующая техника для перешивки. Во время войны Красная Армия имела самую мощную артиллерию в мире. Артиллерия использовалась правильно, то есть тайно концентрировалась массами на узких участках прорыва и внезапно проводила огневую подготовку. В Сталинградской операции Донской фронт под командованием генерал-лейтенанта Рокоссовского прорывал оборону на узком участке всего 12 километров. Тут помимо танков, Оборону рвали 24 стрелковых полка, их поддерживали 36 артиллерийских полков. Рокоссовский сосредоточил по 135 орудий на каждом километре, а на направлении главного удара плотность составляла 167 орудий на километр. В ходе войны концентрация артиллерии, танков, пехоты, авиации постоянно увеличивалась. К концу войны при расчетах мощности артиллерийского удара в советских штабах в качестве единицы измерения стали использовать килотонны. Советская артиллерия заговорила языком ядерного века. Висло-Одерской операции советское командование использовало 34 500 орудий и минометов. Их не распределяли равномерно по фронту. а концентрировали на участках прорыва. В полосе 3-й гвардейской армии, например, была достигнута плотность 420 орудий на километр. Продолжительность артподготовки постоянно сокращалась, но мощь возрастала. В той же операции, в полосе 5-й ударной армии, продолжительность артподготовки планировалась в 55 минут. Она началась хорошо, но через 25 минут была остановлена. За 25 минут было израсходовано 23 тысячи тонн боеприпасов. На каждом километре фронта прорыва было израсходовано по 15 200 снарядов среднего и крупного калибра. В прорыв пошли штрафные батальоны, не встречая сопротивления. в действия убедили командование. Продолжать артподготовку незачем, никто больше не сопротивляется. Экономия – 30 минут времени, что очень важно на войне, и 30 тысяч тонн снарядов. Еще больше артиллерии было использовано в Берлинской операции, более 42 тысяч орудий и минометов. На участках прорыва маршалы Жуков и Конев сосредоточили не только чудовищное количество артиллерии, но и чудовищное количество боеприпасов. Комнев прорывал фронт на участке 36 километров. На участке прорыва Комнев сосредоточил 8626 орудий и минометов. Жуков сосредоточил меньшее орудие 7318, но прорывал фронт на участке в 30 километрах. поэтому артиллерийские плотности у него были выше. В этих же полосах были сосредоточены основные силы танковых и воздушных армий и соответствующее количество пехоты. Рекорд был установлен в полосе 381 стрелковой дивизии второй ударной армии в ходе Восточно-Прусской операции. 468 орудий и минометов на 1 км фронта, не считая «катюш» реактивных установок залпового огня. В ходе войны Красная Армия израсходовала 427 миллионов снарядов и артиллерийских мин и 17 миллиардов патронов. Любители математики, разделите это на число германских солдат и определите, сколько приходилось на одного. К этому надо добавить ручные гранаты. Саперные мины, авиационные бомбы. Кто мог устоять перед этой мощью? И вот тут надо напомнить, что в войне Советский Союз использовал только 15% доволенных мощностей наркомата боеприпасов. Все остальное было потеряно в начальном периоде войны. Внезапным ударом Гитлер уничтожил не только кадровые дивизии Красной Армии и авиацию, Не только захватил стратегические запасы, но захватил и территории, на которых находились новейшие заводы наркомата боеприпасов. При отходе Красная Армия уничтожала свои собственные заводы или попросту их бросала. Кое-что было вывезено, но попробуйте перевести на тысячу километров хотя бы одну доменную печь. Попробуйте из приграничного леса перетаскать к железнодорожной станции хотя бы одну тысячу тонн снарядов, погрузить их в вагоны и вывести под огнем. Красная армия потеряла в начальном периоде войны не только 500 тысяч тонн снарядов, но и промышленность, которая могла производить новые снаряды. С августа по ноябрь 1941 года Германские войска захватили 303 советских пороховых, патронных, снарядных заводов, которые имели годовую производительность, 101 миллион снарядных корпусов, 32 миллиона корпусов артиллерийских мин, 24 миллиона корпусов авиабомб, 61 миллион снарядных ГИС, 30 миллионов ручных гранат, 93 600 тонн порохов. 3600 тонн тротила. Это составляло 85% всех мощностей наркомата боеприпасов. Вознесенский, военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны. Страница 42. Вдобавок ко всему, на снарядных заводах были сосредоточены мобилизационные запасы ценнейшего сырья, свинца, латуни, легированной стали, Все это попало в руки Германии и было использовано против Красной Армии. Но предвоенный потенциал Сталина был столь огромен, что он сумел построить в ходе войны новую промышленность боеприпасов за Волгой, на Урале и в Сибири и произвести все то, что обрушилось потом на германскую армию. Гитлер нанес Сталину внезапный удар, и Сталин отбивался, опираясь на 15% мощности наркомата боеприпасов. Результаты войны известны. Постараемся представить себе, что могло случиться, если бы Гитлер промедлил с ударом и сам попал под сокрушительный сталинский удар. В этом случае Сталин использовал бы в войне не 15% мощности наркомата боеприпасов, а все 100%? Каким бы тогда был исход Второй мировой войны? В 1942 году Красная армия тайно подготовила и провела контрнаступление под Сталинградом. Говорят, что именно с этого времени Советский Союз стал сверхдержавой. Но так говорить может только тот, кто не знает истинного размаха сталинской подготовки к войне. Да, Сталинград... Знаменитая операции В ней принимали участие массы пехоты, авиации, артиллерии и танков. Ее проводили истинные мастера стратегии. Но Сталинград бледнеет в сравнении с тем, что готовилось в 1941 году. Сталинград – это в основном резервисты, это импровизация, а в 1941 году... Готовилась к наступлению кадровая Красная Армия, да еще и миллионы резервистов. Контрнаступление под Сталинградом – это полторы тысячи танков, а в 1941 году только в первом эшелоне их было в 10 раз больше, а качество? В 1941 году в советских войсках было больше танков Т-34 и КВ, чем их было под Сталинградом. «Сталинград» — это внезапный удар двух фланговых группировок, а в 1941 году готовилось то же самое, но фланговые группировки были неизмеримо мощнее и угрожающе близки к Берлину. «Сталинград» — это Жуков, Рокоссовский, Василевский, Малиновский, Ватутин. Но и в 1941 году удар готовили Жуков, Рокоссовский Василевский, Малиновский, Ватутин. В 1941 году эти же генералы готовили то, что они потом совершили под Сталинградом. На мой взгляд, Советский Союз был сверхдержавой в 1941 году. Летом 1941 года Гитлер эту сверхдержаву внезапным ударом сокрушил, Все, что потом Сталин использовал в войне под Сталинградом и Курском, под Москвой и Берлином, это только осколки и остатки первоначальной советской мощи.